детский сад без очереди и рядом с домом. По закону об образовании ребёнок может быть зачислен в любой детский сад. Из этого правила есть только одно исключение это болезнь ребёнка, при которой он не может посещать определённый садик. То есть, если у малыша нет ограничений по здоровью, то отказом для приёма может стать только отсутствие мест. А это уже проблема муниципалитета, с которой тоже можно и нужно бороться. Чтобы ребёнок пошёл в детский сад, необходимо подать заявление о предоставлении места. Не путать с постановкой на учёт в отдел образования вашего района или города. Отказать вам не имеют права. А если всё-таки случилась такая ситуация, то жалоба в прокуратуру должна всё исправить. Факт очередей тоже не законен. Если вы в очереди двести первый, это не означает, что в сад ваш ребенок пойдет после двухсотого. Очередь нужна для определения числа детей, которым нужен детский сад. Чтобы не ждать, я рекомендую встать в очередь сразу после рождения ребенка и за месяц до нужной даты подать соответствующее заявление. Обязанность предоставить место в нужном детском саду без очереди закреплена в постановлении Конституционного суда РФ от 15.05.2006 года номер 5П. Цитата. Государство и муниципальные образования обязаны сохранять в достаточном количестве имеющиеся дошкольные образовательные учреждения и при необходимости расширять их сеть. естественное право и обязанность родителей воспитывать и содержать детей не исключает конституционную обязанность государства заботиться о воспитании детей. Согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Пленума от 10 февраля 2009 года номер 2, отказ в предоставлении места в детском саду считается бездействием органов власти. Далее давайте разберём, как нужно действовать, чтобы ребёнку предоставили место в детском саду. Шаг номер 1. Обратитесь с заявлением о предоставлении места в детском саду в администрацию. Образец заявления выглядит так. Кому направляется заявление? Заявитель ФИО полностью. Адрес проживания с индексом. Телефон. В интересах. ФИО ребёнка полностью. Год рождения. Заявление. Мой ребёнок. ФИО полностью, дата рождения. По моему заявлению от 2000 какого-то года. Идентификационный номер в ЕИС. Зачисление в ДУ. находится на учёте в электронном реестре для направления на зачисление в муниципальную образовательную организацию с число, месяц, год. Здесь указывается желаемая дата зачисления, которая обозначена в этом заявлении. Желаемыми организациями на данный момент указаны. Я и мой ребёнок постоянно проживаем по адресу На настоящий момент мне не поступало предложений об устроении ребенка в детский сад. В связи с чем, к желаемой мной дате зачисления мой ребенок в детский сад не направлен по неизвестной мне причине. Конституция Российской Федерации в части первой статьи сорок третьей гарантирует общедоступное и бесплатное образование, в том числе и дошкольное. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 года. И статья 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, доступность образования определяет как равные для всех права и возможности его получения, что предполагает не только экономическую доступность, в частности, установление бесплатного начального образования, но и физическую доступность, под которые названные акты понимают безопасную физическую досягаемость образования либо посредством посещения учебного заведения, находящегося на разумном географическом удалении, либо путём получения доступа к современным технологиям. В силу части 1 статьи 55 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, приём на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим федеральным законом предоставлены особые права, преимущества при приёме на обучение. На основании Федерального закона от 02.05.2006 номер 59-ФЗ, редакция от 27.12.2018 о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, статья 9. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией подлежит обязательному рассмотрению. Из вышеизложенных норм материального права следует, что мой ребёнок имеет особое право преимущество при приёме в муниципальный детский сад, закреплённый за конкретной территорией населённого пункта, где он проживает. Само по себе наличие детей, поставленных на учёт ранее, либо имеющих право на первоочередной или на внеочередной приём в образовательное учреждение, не является основанием для отказа мне в приёме в образовательное учреждение и для признания за ними особых прав, преимуществ при приёме в образовательное учреждение, закреплённые за территорией по нашему месту жительства. руководству из статьёй 43 Конституции Российской Федерации, статьями 5, 9, 44, 55, 67 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, прошу срочно в течение срока рассмотрения данного заявления решить вопрос о устройстве моего ребёнка в муниципальную дошкольную образовательную организацию. выбранную мной и указанную в заявлении о постановке в очередь на получение места в детском саду, а именно на полудневное пребывание ребёнка в образовательной организации. Иные варианты прошу мне не предлагать и отказываюсь от них. В случае отказа удовлетворить данное заявление. Я для решения указанного вопроса обращусь в прокуратуру и суд общей юрисдикции. Число, месяц, год. Подпись. С образцом заявления вы можете также ознакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Как правильно подать заявление? Заявление о предоставлении места в детском саду предъявляется в отдел образования вашего города в письменной форме. с подписью и датой обращения. Либо лично сдаётся под подпись о принятии на втором образце, либо направляется почтой с описью вложения. Вы должны заполнить все пропущенные строки своими данными. Если какой-то информации у вас нет, то нужно удалить строку так, чтобы смысл не потерялся. Срок ответа на ваше заявление 1 месяц. Сроки работы с обращениями граждан регулирует статья 12 Федерального закона РФ о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ. Часть 1, которая устанавливает, что письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления, или должно сному лицу в соответствии с их компетенцией рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения. То есть очень важно подать заявление за месяц до желаемой даты зачисления в детский садик. Шаг номер два. Если вы получили отказ, обратитесь в прокуратуру с жалобой. Шаг номер 3. Если бездействует прокуратура, обратитесь в суд по поводу нарушения ваших прав. Если у вас что-то не получается, вы можете руководствоваться правовыми документами, которые помогут при отстаивании своих прав на бесплатное доступное дошкольное образование. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон номер 273 от 29.12.2012 об образовании в Российской Федерации. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года номер 1014 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности. по основным общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года номер 1155 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года номер 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2013 года номер 08-1049 об организации различных форм присмотра и ухода за детьми Как устроить ребёнка в садик до 3 лет На основании Федерального закона об образовании дошкольное образование Предоставляется детям с двух месяцев до семи лет. Следовательно, привязка к возрасту трех лет не обоснована. Вам обязаны предоставить место в детском саду, если в данном садике есть ваши возрастные группы. И еще есть один важный момент, который стоит упомянуть при разговоре о месте в детском саду. Вы имеете право на место в детском саду рядом с домом. На каком удалении от дома должны предоставить место в садике? Не более 300 м в городах, не более 500 м в малых поселениях, согласно своду правил 42.13.330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Теперь поговорим о порядке приёма в детский сад. После получения в органе местного самоуправления направления в садик, родители подают в него заявление. Детским садам запрещено требовать от родителей документы, не предусмотренные законодательством об образовании. Вот какие документы должны быть с собой при подаче заявления. Медицинская карта. Её можно оформить в поликлинике по месту проживания. Оригинал и копии свидетельства о рождении ребёнка. Справка о составе семьи. Оригинал паспорта родителя. Документ о направлении в детский сад. Документ с подтверждением льгот, имеющихся у семьи. Приём в детский сад осуществляется в течение всего календарного года, если в нём есть свободные места. После приёма документов Садик должен заключить с родителями ребёнка договор по образовательным программам дошкольного обучения. Ребёнок должен быть зачислен в детский сад в течение 3 рабочих дней после заключения договора. Если ваши права нарушают, вы имеете право обжаловать их в прокуратуре, Министерстве образования или в суде.